по которому каждое утро делал укрепляющую дух гимнастику. Пусть видит мастер хитрых дел, что здесь живет человек бедный, но не опустившийся. Чтобы подчеркнуть тяжесть своего ранения, Раст Петрович поставил на стулпу для дивана пузырек с какой-то микстурой, одолжил у Аграфены Кондратьевны, а сам лег и обвязал голову белым кашне. Кажется, получилось то, что надо, скорбно и мужественно. Наконец, когда лежать уже сильно надоело, в дверь коротко постучали. И тут же, не дожидаясь отклика, вошел энергичный господин, одетый в легкий удобный пиджак, светлые панталоны и вовсе без головного убора. Аккуратно расчесанные русые волосы открывали высокий лоб. В уголках волевого рта пролекли две насмешливые складочки. Отбритого с ямочкой подбородка так и веяло самоуверенностью. Проницательные серые глаза вмиг обозрели комнату и остановились на ф а н д о р и н е «Я вижу, мне представляться не надо», — весело сказал гость. «Основное про меня вы уже знаете», — х о т и в невыгодном свете. На телеграф-то Грушин нажаловался? Эраст Петрович захлопал глазами и ничего на это не сказал. «Это дедуктивный метод, милейший ф а н д о р и н Восстановление общей картины по некоторым мелким деталям. Тут главное не взорваться, не прийти к некорректному выводу, если имеющаяся информация допускает различные толкования». Но об этом мы еще поговорим. Время будет. А насчет Грушина это совсем просто. Ваша хозяйка поклонилась мне чуть не до пола и назвала превосходительством. Это раз. Я, как видите, на превосходительство никак не похож. Да он им пока и не являюсь, ибо мой чин относится всего лишь к разряду высокоблагородий. Это два. Никому, кроме Грушина, о своем намерении навестить вас я не говорил. Это три. Ясно, что о моей деятельности господин следственный пристав может отзываться только нелестно. Это четыре. н ну, о телеграф, без которого в современном сыске, согласитесь, совершенно невозможно, произвел на все ваше управление поистине неизгладимое впечатление, и умолчать о нем «Наш сонный Ксаверий Феофилактович никак не мог. Это пять. Так?» «Так», — постыдно предал добрейшего Ксаверия Феофилактовича потрясенный ф а н д о р и н «У вас что, в таком юном возрасте уже геморрой?» — спросил бойкий гость, переставляя микстуру на стул и усаживаясь. «Нет». Бурно покраснел Эраст Петрович, и заодно отрекся уж и от графены Кондратьевны. «Это... это хозяйка перепутала. Она, ваше высокоблагородие, вечно все путает. Такая баба бестолковая». «Понятно. Зовите меня Иваном Францевичем, а еще лучше просто шеф, ибо работать будем вместе». «Читал ваше донесение». Без малейшего перехода продолжил Бриллинг. «Толково». Наблюдательно, результативно, приятно удивлен вашей и н т у и ц и е Это в нашем деле драгоценнее всего. Еще не знаешь, как разовьется ситуация, а чутье подсказывает принять мир. Как вы догадались, что визит к Бежецкой может быть опасен? Почему сочли необходимым надеть защитный корсет? Браво! э р а с Петрович запунцевел еще пуще прежнего. «Да, придумано славно. От пули, конечно, не убережет, но от холодного оружия очень даже неплохо. Я распоряжусь, чтобы закупили партию таких корсетов для агентов, отправляющихся на опасные задания». «Какая марка?» Фондорин застенчиво ответил «Лорд Байрон». «Лорд Байрон», — повторил Бриллинг, делая запись в маленькой кожаной книжечке. «А теперь скажите мне, когда вы могли бы приступить к работе?» «У меня на вас особые виды». «Господи! Да хоть завтра!» — пылко воскликнул ф а н д о р и н влюбленно глядя на нового начальника, то есть шефа. «Сбегаю утром к доктору».